Фёдор Михайлович Достоевский Крокодил. Часть 3. И однако ж это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе стал ли бы я и рассказывать? Но продолжаю. В пассаж я попал уже поздно, около 9 часов, и в крокодильницу принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного.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 жив и здоров, но об этом после. Как дела? Как бы нарочно не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностью сам его расспрашивать, как он, что он и каково в крокодиле, и что такое вообще внутри крокодила. Это требовалось и дружеством, и обыкновенную вежливостью, но он капризно и с досадой перебил меня».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 ответил он взокомерно. Прибавки оклада жду все непременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Ну к делу. Жена. Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне? Жена, закричал он даже с каким-то на этот раз визгом. Нечего было делать смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну.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 Она прекрасна потому и жена его, скажут одни, а она прекрасна потому, что жена его, поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтоб уметь говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает премьер политик Санкт-Петербургских известий, сверяя каждодневно с волосом. Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня.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 Все это мне теперь ясно, как день, все это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил – крокодилло. есть слово очевидно итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и очевидно происходящее от французского корня крок, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Всё это я, наверно, прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике. Друг мой, не примет ли тебя теперь хоть слабительного, сказал я невольно. У него жар, жар. Он в жару, повторял я про себя в ужасе. Здор, отвечал он презрительно. И к тому же в теперешнем положении моём это совсем неудобно. Впрочем, я часть и знал, что ты заговоришь о слабительном. Друг мой, а как, как же ты теперь потребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет? Нет, но сыт. И, вероятно, всего теперь уже никогда не буду потреблять пищи. И это тоже совершенно понятно. Наполняя собой всю внутренность крокодилову, я делаю его всегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, сытый мною, он, естественно, сообщит и мне все жизненные соки из своего тела. Это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают в себя все свои формы на ночь сырыми котлетами и потом...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 чтоб не доставить излишней боли чудовищу. Я редко поворачиваюсь с боку на бок. И хотя бы и мог ворочаться, но не делаю всего из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения. И в олигорическом смысле Тимофей Семёнович справедлив, называя меня лежибокой. Но я докажу, что и лёжа на боку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 и тотчас же изобретёшь целый рай для всего человечества. Да, Вича, как вы ушли, я тотчас же принял себя изобретать, и изобрёл уже три системы, теперь изготавляю четвёртую. Правда, сначала надо всё опровергнуть, но из крокодила так легко опровергать. Мало того, из крокодила как будто это виднее становится. Впрочем, в моём положении существуют и ещё недостатки, хотя и мелкие. Внутри крокодила несколько сыра, и как будто покрыта слизью, да... Сверх того, еще несколько пахнет резинкой, точь в точь, как от моих прошлогодних калош. Вот и все. Более нет никаких недостатков. Иван Матвеевич, прервал я, все это чудеса, которым я едва могу верить. И неужели, неужели ты всю жизнь не намерен обедать? О каком вздоре заботишься ты, беспечная праздная голова? Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты...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 кому-нибудь из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателем наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что ни одно это они теперь ото меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооружённая редакционными четвертаками, будет тесниться вокруг меня, чтоб уловить мои мысли насчёт вчерашних телеграмм. Короче, будущность представляется мне в самом розовом свете. Горячка, горячка, шептал я про себя. Друг мой, а свобода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 В моём тесном убежище одного боюсь литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, что плехкомысленные посетители, глупцы и завистники, и вообще нигилисты не поднимут меня насмех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное мнения газет. А о газетах сообщи завтра же. Хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.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 Так легкомысленно и навязчиво, правда, в горячке, торопился высказаться передо мной Иван Матвеевич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секрета. Да и всё то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтоб крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвостнул из числавия и отчасти, чтобы меня унизить.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 Видимо было, что ему не хотелось, чтобы немец взял мало. По крайней мере, он как-то особенно крякнул при моем вопросе. Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился. «Никто не смеет покупать мой собственный крокодиль!» — скричал он яростно и покраснел, как вареный рак. «Я не хотите продавать крокодиль! Я миллион талер не возьму брать за крокодиль! Я 130 талер сегодня с публикум браль, а завтра 10 тысяч талер собираль!» а потом сто тысяч талях каждый день собирали. Не хочу продавать. Иван Матвеич даже захихикал от удовольствия. Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, ибо исполнял обязанность истинного друга, намекнул я сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по сто тысяч, то в четыре дня у него перебывает весь Петербург, И потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен бог, что крокодил может когда-нибудь лопнуть, а Иван Матвеевич заболеть и помереть, и прочее, и прочее». Немец задумался. «Я будет ему капли из аптеки давать», — сказал он, надумавшись. «И ваш друг не будет умерать». «Капли-каплями», — сказал я. «Но ну, возьмите и то, что может затеяться судебный процесс». Супруга Ивана Матвеевича может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне? Нет, не Михаэль, решительно и строго отвечал немец. Нет, не Михаэль, подхватила даже со злобою Мутер. Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь, разом хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства. Немец взял мутор и удалился с ней для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобраязнейшей из всей коллекции обезьян. Вот увидишь, сказал мне Иван Матвеевич. Что до меня касается, я вот у минуту сгорал желанием, во-первых, избить больно немца, во-вторых, ещё более избить мутор А в третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвеевича за безграничность его самолюбия. Но всё это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца. Насоветовавшись с своей мутер, он потребовал за своего крокодила 50.000 рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереей, каменный дом в Гороховой и при нём собственную аптеку и вдобавок чин русского полковника. Видишь, торжествуя прокричал Иван Матвеевич: "Я говорил тебе. Кроме последнего безумного желания производства в полковники, он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность, показываема им чудовище. Экономический принцип прежде всего". "Помилуйте", яростно закричал я немцу. "Да за что же вам полковник это? Какой вы подвиг совершили или какую службу заслужили? Какой военной славы добились? Ну не безумец ли вы после этого?" "Безумный!" кричал немец обидевшись. "Нет, я очень умный человек, а вы очень глуп. Я заслужил полковник, потому что показал крокодил, а в нём живой говхат сидел. А русский не может показать крокодил, а в нём живой говхат сидел. Я чрезвычайно умный человек и очень хочу быть полковник". "Так прощайте же, Иван Матвеевич!" восклицал я, дрожа от бешенства и почти бегом выбежал из крокодильни. Я чувствовал, что ещё минута И я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил моё негодование. Наконец, энергически плюнув раз до 15 в обе стороны, я взял из возщика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирает омс от скуки каждый день, исполняя обязанности стенного друга. Я готов был прибить себя за это, и действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаком по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я, наконец, заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Берлина. इंटर